«Убивать пора», — согласился Жихарь. Глава вторая. «Человек не должен зависеть от длины своего меча. Миямото Мушаши». Жихарь ожидал, что на границах Драбадана будут стоять и настоящие могучие заставы, что в перелесках затаятся зоркие разъезды, но ничего такого не было. И от этого становилось еще страшнее. Что-то ужасное должно скрываться за такой беспечностью. «Ладно и то, что денег за проход не берут», — утешался богатырь. «Не таковые предстанут рубежи моего королевства», — заявил я, Артур. «Ни один враг не осмелится переступить их, не заплатив соответствующей мзды». «Видно, безденежье его до канала Правильно сказал тебе премудрый Соломон. Что вы, молодой человек, носитесь со своим королевством, как дурень, списанный Торой? Ему легко говорить. Он самодержец в своем праве. а, -а, -а вон и лесной остров. Обрадовался жихарь тыч пальцем вдаль. Посидим, отдохнем. А то нас тут на чистом месте всякий увидит и всякий обидит. Но Будемиру лесной остров чем-то не полюбился. Петух запел, только напев был удивительный и незнакомый. — Войдем на остров с двух сторон, — решил жихарь. — Пошли розно, для порядка таясь за невысокими елочками. Ничего живого в лесу не виделось. — Помолчи, — предупредил жихарь своего пернатого стража. Ёлки начали редеть, и вскоре показалась полянка. Жихарь ступал бесшумно, и старания его оправдались. Человек, сидевший посреди поляны, спиной к нему, даже не пошевелился. То ли глухой был, то ли бесстрашный. Жихарь увидел, что с другой стороны на поляну выходят, не скрываясь, и Артур, и махнул предостерегающе побратиму рукой. Мол, я тебя вижу, а ты меня как бы не замечай. Вернее будет. Спина у незнакомца была довольно широкая и крепкая, обтянутая черным шелком. По шелку вился вышитый желтым чешуйчатый змей с бородой. — Приветствую вас, достойный сэр, — громогласно объявил принц. — Думается мне, что давно приспела нам с вами пора скрестить мечи и преломить копья. — Не иметься ему! — возмутился жихарь. — Вот сейчас этот кудесник превратит его в белую красноглазую мышь. Незнакомец с места прянул вверх на человеческий рост, приземлился на полусогнутые ноги, выбросил в сторону правую руку, словно бы, принимая вызов, Но рука была пустая и только делала вид, что держит клинок. «Я не дерусь с безоружными», — начал я Артур, но досказать не успел. Незнакомец одним прыжком достал его и сделал выпад пустой рукой. «Я Артур» привычно закрылся щитом и поступил верно. Зазвенела сталь, и кое-как слаженный бабьими руками щит раскололся. Жихарь ахнул, но остался на месте. Вмешаешься, не оберешься обиды от побратима. Богатырь углядел, что из-под черной причудливой шапки чужака спускается на спину черная косица. «Баба в штанах! Последние времена пришли!» ужаснулся он, словно бы не в окаянии недавно гостил. Но кем-кем, а бабы незнакомец не был. Он стал теснить принца к деревьям. Меч я артура сам по себе звенел в свободном воздухе, то и дело сталкиваясь с невидимым клинком. Потом с жалобным стоном переломился. Никогда богатырь О подобном оружии не слыхал, но в смертную для принца минуту, видно, пришли из ниоткуда в ум сонные наставления Беломора. Жихарь выскочил на поляну и крепко придавил ногой к земле тень, которую отбрасывал незримый меч чужака. Незнакомец устремился со всей силой вперед, чтобы нанести последний колдовской удар, но из-за жихрева вмешательства утратил равновесие и полетел носом вниз. Богатырь пал ему на спину и стал отбирать незримый клинок, остерегаясь, чтобы не порезаться. Клинок в руке чужака мотался туда-сюда, это было видно по скашиваемой жухлой траве. «Так нечестно, сэр Джихар!» — заорал Яртур. Будемир слетел со шляпы и немного поклевал врага, одобряя тем самым действия хозяина. «А колдовским оружием биться честно?» — возразил Джихарь. Он уже отобрал чародейный клинок и, сидя верхом на легающемся противнике, лихо рубил воздух. Меч был хоть и мнимый, да тяжеленький. Пока он торжествовал победу, незнакомец так ловко и сильно мотнул головой, что косичка тоже неожиданно тяжелая оплела жихарю шею и стала давить. Глаза богатыря полезли наружу, а принц попросту растерялся от наглости побежденного. Жихарь хрипел. Он со зла решил отрубить хитрым мечом чужую башку, заодно со зловредной косицей, но потом пожалел поверженного и по